Глава 32. В Столыпинском вагоне. Эти вагоны так и остались не переименованными. Их по-прежнему называли Столыпинскими, и это никого не удивляло. Вагоны эти были мрачные, но чистые. Вполне я оценила их только спустя два года, когда больше месяца пришлось ехать от Ярославля до Владивостока в битком набитой теплушке но сейчас массивные решетки и усиленный конвой наводили смертную тоску. Хотя нас везли, конечно, опять в Черном Вороне и подвозили каким-то особым запасным путям, но все же я успела уловить маячившие на горизонте очертания Северного вокзала, значит, Ярославль. Это был худший из трех возможных вариантов. Я много наслышалась в Пугачевской башне, об одиночном корпусе ярославской тюрьмы, построенной Николаем II после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И в наше время, продолжая традиции прошлого, ярославский политизолятор приобрел славу, места с усиленным режимом. А я так надеялась на Суздаль. Там политизолятор помещался в здании бывшего монастыря, Я часто тешила себя мыслью, что келья все же не камера. Да и про Верхний Уральск говорили, что там много легче, чем в Ярославле. «Ах, генос син вирзин дох бекант!» Я сразу узнаю золотоволосую немецкую киноактрису Каролу Нейргенчке. Ту самую, которая прятала свои золотые вещички во время того памятного первого бутырского обыска. Королла за это время очень изменилась. Потускнело темное золото волос. У рта обозначились тонкие скорбные морщинки. Но она стала еще обаятельнее, чем прежде. Лицо белое, как слоновая кость, без малейшего намека на румянец, детская улыбка, грустные темно-желтые янтарные глаза. Приговор Короллы был повторением моего — Только ей, конечно, было в тысячу раз хуже моего, потому что вдобавок ко всему она еще была без языка. В камере, куда она попала, никто не говорил по-немецки. И теперь, вспомнив несколько случайных фраз, которыми мы с ней обменялись во время первой встречи, она не нарадуется, что нашла собеседницу, хотя и с ошибками, но говорящую на ее родном языке. Она ничего не знает о муже но точно уверена, что его уже нет. Оно не обманывает это ощущение неотвратимого, вечного одиночества, которое у королы теперь всегда вот здесь. Она показывает не на сердце, а на горло. Ты бы подождала по-немецки шпарить. Хоть пока тронемся, что ли, а то еще за фашистку примут. Это говорит мне наша третья компаньонка. По Столыпинскому купе. Вологодская партработница. Имени которой сейчас вспомнить не могу. Голос у нее хриплый. Вологодское «О» выпирает из речи. Губы растрескавшиеся. Худое длинное лицо почернело до того, что кажется обгорелой головешкой. Только легкие, северные, белокурые прядки у висков отдаленно напоминают, что это была когда-то женщина. Состояние у нее маниакальное. Она никак не может перестать оправдываться. Всё время говорит, говорит. Её речи пестрят цифры каких-то планов по молока сдачи, возражения какому-то Воскобойникову, который завысил показатели. Она говорит обо всём этом так точно мы хорошо знакомы со всеми этими обстоятельствами и людьми. Время от времени прерывает сама себя лёгким скриком боли. Ее держали на стойке долгими днями и ночами. И сейчас у нее адские боли в ногах. Четвертой в купе оказалась казанская Юлия Карепова, та самая, с которой мы ехали этапом из Казани в Москву. Она тщетно пытается переговорить Вологодскую и перевести разговор на Казань. Но вот поезд переводит на обычный путь. Перед нами сквозь решетки появляется кусок жизни, То есть самый обалдительный будничный человеческой жизни, которую мы так давно не видели. Уголок северного вокзала. Подошел дачный поезд, и из него вылилась веселая, пестрая толпа людей с букетами цветов, с улыбками, с детьми с вещами. Нет, не с теми страшными узлами, какие именуются вещами у нас в тюрьме, а с теми милыми, трогательными вещами, которые остались там. За стенами. Пакеты с фруктами, чемоданчики, игрушки. Мы замираем у окна. Конвоир почему-то равнодушен, не отгоняет нас. Нас заметили с платформы. Какая-то девушка в цветном платье испуганно прижимается к руке спутника и с расширенными глазами лепечет ему что-то, показывая на нас. Доносится слово. Троцкисты. Потом... Настоящие живые троцкисты. Вероятно, она говорит ему, что впервые в жизни увидала живых троцкистов. Потом проходит женщина с двумя мальчиками. Я чувствую, что почти умираю. Не только от острой зависти, но и от изумления. Значит, еще кто-то держит за руки своих детей. Но вот поезд трогается. Жадно вглядываюсь в проплывающее перед нами Подмосковье. На станциях лозунги. Красные и кумачевые лозунги. И все до одного говорят о вредительстве. Ликвидируя последствия вредительства на транспорте, обеспечим. А вот едем мимо сельмага, украшенного лозунгом. Ликвидируем последствия вредительства в торговой сети, укрепим. Электростанция. Ликвидируя последствия вредительства в промышленности, перевыполним. «Юлия, посмотри, что за чудо! Вредительство во всех отраслях народного хозяйства!» Чш, «Начальник конвоя, молчи!» Поезд вырывается в природу. Вторая половина августа. Доносятся пылевые запахи. Птицы сидят на проводах, как ноты на линейках. Мы едем в Ферославль, прохладный, чистый город, весь светло-голубой. Я была там с мужем в тридцать четвертом году. Теперь он кажется не светло-голубым, а свинцовым. Стучат колеса с каждым шагом, с каждым шагом. Одиночка, десять лет. Будут идти дни за днями, августы за августами. Мои сыновья превратятся почти в мужчин. Сама я в старуху. И каждый день я буду слышать только пять слов. Подъем, кипяток, оправка, прогулка. Отбой. Я разучусь говорить. Я забуду, какого цвета небо и Волга. В одиночках всегда водятся крысы. Передо мной мелькают образы Монте Кристо, княжны Таракановой, младенца царя Иоанна Антоновича. Гудок весело заливается, королла стонет во сне по-немецки. В Ярославль мы прибыли в золотой закатный час. Наш вагон опять где-то на боковой линии, платформы нет. И мы спрыгиваем прямо на темно-желтый сыроватый песок, который сладко пахнет детством. Почему-то черного ворона нет поблизости. Нас не встретили, конвоиры нервничают и перешептываются. А мы, счастливо улыбаясь, усаживаемся на свои узлы и жадно глотаем свежий волжский воздух. Ага, значит, и в тюремной системе. Не все хорошо организовано. Целых десять минут мы ждем транспорта, алчными глазами впиваемся в высокое небо и замираем от восторга при виде залетевшей с Волги чайки. Неожиданностям нет конца. Вдруг выясняется, что нас повезут не в черном вороне, а в самом обыкновенном грузовике с открытым кузовом. В это почти невозможно поверить. Неужели мы, дети подполья, живущие неправдоподобной жизнью за стенков. Увидим сейчас обыкновенные городские улицы, идущих по ним свободных людей. Юля торопливо делится своими весьма оптимистическими прогнозами. Раз везут в открытой машине, значит, режим будет совсем легкий. Значит, все бутырские слухи о резком усилении тюремного режима были парашами. Грузись давай. И вот мы едем по улицам Ярославля. Я узнаю гостиницу, в которой останавливалась с мужем за четыре года до того. На набережной много гуляющих. Мы видим Волгу. Стараемся глубже дышать, чтобы надолго надышаться. Каждый вдох возвращает к жизни. Красота и необычный костюм Короллы привлекают внимание. На нас с любопытством оглядываются. Кое-кто улыбается нам. «Привет, девушки!» — кричит рослый парень идущие в группе приятелей. Они машут кепками. Горячая волна любви к этим незнакомым людям заливает меня. Как хорошо, что их никто не трогает, что они каждый вечер гуляют по набережной. Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это коровники, знаменитая ярославская тюрьма. Но мы не простые преступники. Мы особо важные государственные, и нас провожают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже от остальной обычной тюрьмы. Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо погребенными.